Глава шестая. У княгини. Хвостунишка. Паш и королева. Ночные страхи. Гнездышко опустело. Выпорхнула пташка. Смолкли веселые песни в сакле Хаджи Магомета. Не слышно в ней больше веселого смеха Беллы. Мы с Юлико и Анной навестили на другой день молодую княгиню в ее поместье. Настоящим земным раем показался нам уголок, где поселилась Белла. Поместье Израила и его отца лежало в чудесной лесистой долине между двумя высокими склонами гор, образующими ущелье. Весь сад около дома был полон душистых и нежных азалий. Кругом тянулись пастбища, где без призора паслись стада овец. Табун лучших горных лошадок гулял тут же. Новая родня Белла жила отдельно в большом доме, в версте от сакли Израила. И мы застали Беллу за рассматриванием подарков, присланных ей накануне моим отцом. Она была в расшитом серебром бешмете с массою новых украшений и ожерелий на шее и перебирала в руках золотые нити, украшенные камнями, тихо, радостно смеясь. Ее юный муж сидел подлинно на корточках и тоже смеялся весело и беспечно. «Не совсем точно дети, смотри», шепнула я Юлико с важностью взрослой, чем несказанно насмешила молодую. «Здравствуй, Джаным». «Здравствуй, княжеч!» — вскрикнула она, целуя нас и не переставая смеяться. По ее лицу я заметила, что она счастлива. Через пять минут она уже сорвалась с персидской тахты и с визгом гналась за мной по долине, начинавшейся засадом. Израил, забыв свое княжеское достоинство, следовал за нами, бегло оглядываясь, не видит ли кто-нибудь из нукеров дикую скачку своего бека. «И Белла...» И Израил гораздо более походили на детей, нежели одиннадцатилетний Юлико, ушедший весь презрительное созерцание нашей забавы. Я могла радоваться от души, что не теряю Беллу, шалуньи Беллы, горные козочки попрыгуньи незаменимого товарища моих детских проделок. Перед моим отъездом она неожиданно стала серьезной. Скажи отцу, произнесла она, и глаза ее в эту минуту были торжественные и горды, что я и мой господин, тут она метнула взором в сторону Израила, столь же похожего на господина, сколько юлико на горного оленя, что мой господин ждет его к себе. «И что сказать еще, Белла? Скажи ему то, что видела. И, ну, что счастлива, Белла, скажи, что хочешь, маленькая жены «Прощайте, княгиня!» — неожиданно расшаркался перед нею елико с грацией и важностью маленького маркиза. Она не поняла сначала, потом так и прыснула со смеху, и, обхватив его закурчавую голову, в юном закружилась посакли. «Однако княгини Белли не мешает поучиться хорошим манерам», — говорил мне на обратном пути мой двоюродный братец. «Сиди смирно, а то ты скатишься в пропасть». Презрительно оборвала я его, обиженная за моего друга, отодвигаясь от Уюлико в самый угол коляски. Ну что было? Что княгиня? Много стада, большой табун, есть новые ожерелья. Этими вопросами забросали нас Еме, Зара, Салиме, Фатима и другие подруги Беллы, ожидавшие нас при въезде в аул. Они проводили нас до сакли деда и с любопытством слушали мои рассказы о житье молодой княгини. «Слава Аллаху, если дочь моя счастлива», — сказал дед Магомед, направляясь к своему приятелю Муле, которому он сообщал все свои и радости, и невзгоды. С его уходом опять посыпались на мою голову расспросы юных джигиток. А велика леса Бека, много оружия, а Нукеров много, я еле успевала отвечать на вопросы молодых татарок. О, как бы я хотела волю Аллаха быть на месте Белла! искренне воскликнула миловидная розовенькая Салиме, всплеснув руками. Что она говорит? спросил Юлико, который не понимал языка лизгинов. Я перевела ему слова девушки. «Есть чему завидовать презрительно», — сказал он. «Вот у бабушки моей в Тифлисе действительно несметное богатство. У нас там дом в три этажа, сплошь засыпанный разными драгоценностями. Мы ели на золотых блюдах, а за одну только рукоятку дедушкиного кинжала можно получить целый миллион туманов. Десять царских рублей. А сколько слуг было у бабушки?» В саду били фонтаны сладкого вина, а вокруг них лежали груды конфет. Вино запрещено Кораном, вмешалась Зара, прерывая вранье моего кузена. Грузинам оно не запрещено, только глупые магометане могут верить подобным запретам. «Не смей оскорблять веру наших отцов», — крикнула Зара, и глаза ее загорелись злыми огоньками. «Кто смеет говорить это мне, князю Елико Джаваха?» — ответил он и надменно обвел маленькими мышинами глазками собрание девушек. «Перестань, Юлико, шепнула я ему. «Перестань! Это может дурно кончиться для тебя!» «Да как же она смеет так относиться ко мне, природному грузинскому князю?» «Да какой ты, князь, недобро!» — рассмеялась Зара. «Разве такие князья бывают? Вот Наиб, князь!» «Видный, высокий, усы в палец, глаза, как у орла. А ты, маленький, потешный, точно безругий горный козел с переломанными ногами». И все три девушки, довольные остротой подруги, залились громким бесцеремонным смехом. Что-то кольнуло мне в сердце. Жалость ли то была или просто родовитая гордость, не позволяющая оскорблять в моем присутствии члена семьи Джаваха. Но не отдавая себе отчета, я близко подошла к заре и крикнула ей, заглушая ее обидный смех, Стыдись, Зара!» Или в Лизгинском ауле забыли обычаи гостеприимства дагестанской страны? Зара вся вспыхнула и смерила меня взглядом. На минуту воцарилось молчание, потом она подхватила со злым смехом, «А ты чего заступаешься за этого ощипанного козленка? Или он уделяет тебе от своего богатства? Или ты служишь...» наиткой, крепостная служанка, рабыня, в сакле его бабки. Это было уже слишком. Моя рука невольно схватилась за рукоятку кинжала, висевшего на поясе, однако я сдержалась и, чувствуя, как бледнею от оскорбленной гордости и гнева, твердо произнесла «Знай, что никогда ничем нельзя подкупить княжну Нину Джаваху». «Княжну Нину Джаваху?» как эхо повторил за мною чей-то голос. Живо обернувшись, я увидела маленького, сгорбленного желтого старика в белой челме и длинной мантии, стоявшего неподалеку. Что-то жуткое было в выражении его острых глаз, скользивших по нашим лицам. «Это мула», — шепнула мне Еме и все девушки разом встрепенулись и опустили головы в знак уважения к его священной особе. Мула приблизился. «Я не без тайного волнения смотрел на заклятого врага моего отца, на человека, громившего мою мать за то, что она перешла в христианскую веру, несмотря на его запрещение. Приблизься, христианская девушка», Чуть внятным от старости голосом произнес мула. Я подошла к нему не без тайного волнения и смело взглянула в его глаза. Хороший, открытый взгляд произнес он, кладя мне на лоб свою тяжелую руку. Достанется «Да он волю Аллаха, таким же честным и правдивым, на всю жизнь. Благодарение Аллаху и пророку, что милосердие их не отвернулось от дочери той, которая приступила их священные законы. — А ты, Лейла Зара, — обратился он к девушке, — забыло должно быть, что гость должен быть принят в нашей маулии, как посол великого Аллаха. И сказав это, он кивнул мне едва заметно головою и пошел, опираясь на палку. Когда вечером я спросила дедушку Магомета, что значит эта любезность старого мулы, он сказал тихим грустным голосом. «Я говорил, дитя мое, с мулою. Он слышал твой разговор и остался доволен твоими мудрыми речами в споре с нашими девушками. Он нашел в тебе большое сходство с твоей матерью, которую очень любил за набожную кротость в ее раннем детстве». Ради твоих честных открытых глазок и твоего мудрого сердечка простил он моей дорогой Марием. Много грехов отпускается той матери, которая сумела сделать своего ребенка таким, как ты, моя внучка Джаным, моя горная козочка, моя ясная звездочка с восточного неба. И целый поток ласкательных слов полился из уст деда, и, казалось, никогда еще не была так дорога ему его маленькая внучка Нина. В тот же вечер мы уехали. Все население обестудии высыпало нас провожать. Бэк Наип дал нам двух нукеров провожатые, но Абрек смело заявил, что дорога спокойна, и что на нем одном лежит забота доставить маленькую княжну и княжича его начальнику. «Прощай, деда, прощай, милый!» Еще раз обняла я старика на пороге сакли и вскочила в коляску между Анной и Юлико. «Прощай, милая пташка из садов Магомета!» ласково ответил дед, и коляска затряслась по кривым улицам аула. Из поместья Бека Израила нам навстречу неслись два всадника, сверкая в лучах заходящего солнца серебряными рукоятками поясного оружия. Когда они приблизились, мы узнали в них Беллу и Израила. «Прощай, Жаночка, не могла не проводить тебя». И, свесившись со своего расшитого шелками и золотом седла, Белла звонко чмокнула меня в обе щеки. «Белла, душечка, спасибо! Чего спасибо?» Не тебе радость, мне радость, — быстро затараторила она по своему обыкновению. Говорю сегодня Израилу, едем, Нина уезжает, проводим на конях. Он боится коней взять из тубуна, боится без отцового спросу. Но я возьму, говорю, и взяла. Чего бояться, не укусит отец? И оба звонко расхохотались, сами не зная чему. То ли, что отец их не может кусаться, или что оба... Молодой, счастливая, и что вся жизнь улыбается им, как интересная сказка с чудесным началом. Они долго провожали нас. Солнце уже село, когда было еще раз обняла меня и погнала лошадь назад. Я привстала в коляске, несмотря на воркотню Анны, и смотрела на удаляющиеся силуэты двух юных и стройных всадников. Между тем надвигалась ночь, и Анна при помощи молчаливого Андро послала нам постели в коляске. Я зарылась в подушке и готовилась уже заснуть, как вдруг почувствовала прикосновение чьих-то тоненьких пальчиков к моей руке. «Нина!» — послышался мне тихий шепот. «Ах, Нина, не засыпайте, пожалуйста. Мне так много, надо поговорить с вами». «Ну что еще?» — высунулась я из-под покрывавшей меня теплой бурки, все еще сердитая на своего двоюродного братца. «Ради Бога, не засыпайте, Нина!» — продолжал умоляющий голос. «Вы на меня сердитесь?» — добавил Елеко торопливо. «Я не люблю лгунишек», — гордо бросила я. «Я больше не буду. Ниночка, клянусь вам!» — горячо залепетал мальчик. «Я сам не знаю, что сделалось со мною. Мне просто хотелось подурачить глупых девочек. они оказались умнее, чем я думал. Не сердитесь на меня. Если бы вы знали...» До чего я несчастлив. И вдруг самым неожиданным образом мой кузен, этот надменный маленький горец с манерами маркиза, разрыдался совсем по-детски, вытирая слезы бархатными рукавами своей щегольской курточки. миг Бурка... Укутывавшая меня полетела в угол коляски на колени сладко храпевшей Анны, и я, усевшись подле плакавшего мальчика, гладила его спутанные кудри и говорила задыхающимся шепотом «Что ты, что ты? Тише, разбудишь Анну! Перестань, Юлико, что с тобой? Ну, я не сержусь на тебя, ну, право же, не сержусь! Ах, какой ты!» «Не сердитесь, правда?» — спросил он, скрипывая. «Я всегда говорю одну только правду, — гордо ответила я. Да что с тобой? О чем ты плакал?» Ах, Нина порывисто вырвалась у него. «Если бы вы знали, как мне тяжело, когда вы на меня сердитесь. Сначала я вас не любил, ненавидел. Ну а теперь, когда вижу, какая вы храбрая, умная, насколько вы лучше меня, я так хотел бы, чтобы вы меня полюбили». «Так бы хотел! Вы такая чудная, смелая, вы лучше всех девочек, которых я когда-нибудь видел. Вы заступились за меня сегодня, не дали в обиду этим скверным татарским девчонкам, и я вам никогда этого не забуду. Меня ведь никогда никто не любил», — добавил он с грустью. «Как? А бабушка?» — удивилась я. «Бабушка!» — Юлико с горькой улыбкой посмотрел на меня. «Бабушка меня совсем не любит. Когда был жив мой старший брат, да то она и внимания не обращала на меня. Ах, Нина, если бы вы знали, что это был за красавец, какие гордые и прекрасные глаза были у него, и сам он был такой сильный и стройный, я его очень любил и очень боялся. Он командовал мною, как командуют вельможи своими слугами, и я его слушался» потому что его все слушались, и мать, и бабушка, и слуги. У него был тон и голос настоящего принца. Когда он был жив, обо мне забывали. Но когда он умер от какой-то тяжелой грудной болезни, все попечения родных обратились на меня. Да то не стало, остался Юлико, последний представитель нашего рода. Вот почему так полюбила меня бабушка. Поняли вы меня, Нина? Да, я его поняла, этого бедного маленького князя. И мне было бесконечно жаль его. Юлико, совсем уже ласково обратилась я к нему. «А твоя мама, разве она тебя не любила?» Моя мама любила Дато, очень любила. А когда Дато умер... Мама все грустила и ничего не кушала долго-долго. Потом и она умерла. Но при жизни она редко меня ласкала. Да я и не обижался за это. Я с удовольствием уступал все ее ласки моему чудесному брату. Я так любил его. «Бедный Юлико! Бедный Юлико!» прошептала я, и вдруг неожиданно обняла его за тонкую шею и поцеловала в белый, недетски серьезный лоб. Он весь как-то задохнулся от радости. «Нина», — заговорил он, чуть не плача, — «вы больше не сердитесь на меня. О, я так же буду вас любить за вашу доброту, как любил Дато. Ах, Нина, теперь я так счастлив, что у меня есть друг, так счастлив. Хотите, я что-нибудь серьезное, большое сделаю для вас? Хотите, я буду прислуживать вам, как прислуживал Дато? Буду вашим... «Пожом! А вы будете моей королевой!» Я посмотрела на его воодушевленное лицо, слабо освещенное бледными лучами месяца, и произнесла торжественно и важно. «Хорошо! Будь моим пожом, я буду твоей королевой!» Мы долго еще болтали, пока сон не смежил усталые веки моего пожа, и он уснул, прислонясь к плечу своей королевы. Я не могла спать. Меня грызло раскаяние за мое прошлое недоброе отношение к Юлико. Бедный мальчик, не видевший до сих пор участия и дружеской ласки, стал мне вдруг жалким и близким. Я обещала мысленно искупить мои злые выходки забутыми о бедном слабом ребенке. Уже ночь окутала окрестности, когда я уснула. Но мой сон почему-то был тревожен, Это скорее была какая-то тяжелая дремота. Я проснулась очень скоро и выглянула из коляски. Ночь совсем овладела окрестностями, и туча, застилавшая золотой шар месяца, мешала видеть в двух шагах расстояние. Коляска стояла. Я уже хотела снова залезть под бурку, как слух мой был внезапно прикован тихой татарской речью. Голосов было несколько, в одном из них я узнала Абрека. Он говорил что-то на кабардинском наречии, которое я едва понимала. Речь шла о лошади. Татары упрашивали Абрека доставить им лошадь князя. Абрек просил за нее много туманов. И они, забыв о спящих в коляске, уговаривали его не скупиться. Тогда, насколько я поняла, Абрек сбавил цену и они поладили. «Так через три дня ждать?» — спросил хриплый и грубый голос. «Через три дня ждите», — обещала Брек и добавил. «Останетесь довольны Бреком. Жалко княжну любит коня. Набавь еще, Бекир, два тумана». Я похолодела. Они говорили о моей лошади, о моем шалом, Абряк обещал выкрасть шалово и продать его душманам. Мне хотелось крикнуть во все горло им, этим ворам, что я знаю их замысел и пожалуюсь отцу, что шалой принадлежит мне и что я ни за что в мире не расстанусь с моим сокровищем. Но я одумалась, ведь он не называл Шалова. Может быть, речь идет о другой лошади, которую хочет продать бабушка, и поручила это дело Абреку? Но почему тогда Абреку жаль княжну? Я путалась в моих мыслях, не допуская, однако, что мой любимец Абрек мог быть предателем. Абрек, охотно выучивший меня джигитовке и лихой езде, Абрек, холивший моего коня, не мог быть вором и, успокоившись на этой мысли, я уснула. На утренней заре следующего дня мы въехали в горе. Отец, бабушка, старая Барбале, Михако и хорошенькая Радам встретили нас, довольные нашим возвращением. Я и Юлико на перерыв рассказывали им впечатление поездки. От глаз старших не укрылись новые отношения мои к Юлико, «Молчаливая, восторженная покорность с его стороны и покровительственное дружелюбие с моей не могли не удивить домашних». «Спасибо, девочка», — поймав меня за руку, сказал отец и поцеловал особенно продолжительно и нежно. Я поняла, что он благодарит меня за велико, и вся вспыхнула от удовольствия. О ночном разговоре о бряка с татарами я промолчала, И только на всякий случай решила удвоить мой надзор над моим конем и подозрительным конюхом.